«Взрыватели в боевом положении, а?» — подумал Сабинин искушенно. Шумно, облегченно в з д о х н у л д ж у з е п а закатил глаза, его лицо стало мокрым от пота. Обеими руками, держа саквояж перед собой, унес его в глубину комнаты, в дальний угол, опасливо оглядываясь так, словно Сабинин вот-вот кинулся бы отнимать. Вернулся к столу, тяжело дыша, налил себе красного вина. Горлышко... Выбивала барабанную дробь о краешек тонкого стакана. Запрокинув голову, выпил, пренебрегая пролившимися на белоснежную манишку струйками. Лицо его медленно приобретало нормальный цвет. Размашисто осенев себя крестным знамением на католический манер, он тяжело опустился на стул, попытался улыбнуться. «Кто-то из нас двоих чертовски везучим в с е При неудачном обороте дела...» «Не то что от нас, от всего этого заведения мало что осталось бы. Хотите к ь Янти?» Сабинин кивнул, взял протянутый стакан и осушил досуха. Примирительно произнес. «Ну, простите, д ж о з е п п е я и предполагать не мог». Итальянец уколол его быстрым злым взглядом, потом вроде бы немного помягчал. «Пресвятая Дева!» «Ну за что мне это?» — поморщился он. Подумать только, что это нас, итальянцев, считают в Европе самыми порывистыми и не з д е ш ж а н н ы м и Так трясти с а к в а я ж где запалы соседствуют с добрыми пятью килограммами. Извините, я же не знал. Черт знает что, фыркнул итальянец. Акция предстоит серьезнейшая. Я везу снаряжение от самого Милана. Трясусь над ним, как строгий папаша над... Невинностью дочки в каждом встречном, бросившем на меня взгляд, чудится шпик. Трое суток я почти что и глаз не сомкнул, и вот в безопасном, казалось бы, месте вдруг возникает, как чертик из коробочки, ревнивый идиот. Отдайте Браунинг, прах вас побери. «Вот, возьмите», — смущенно сказал Сабинин, протягивая ему пистолет рукояткой вперед. Итальянец небрежно сунул оружие в карман, брюк, Утер пот с лица, моментально промокшим насквозь носовым платком, и, покачивая под носом у Сабинина указательным пальцем, сказал обиженно и наставительно. «Друг мой, давайте расставим все точки. А мадемуазель Надежда очаровательна, но меня связывают с ней исключительно интересы общего дела. Более того, сердце мое давно занято другою». Он достал золотые часы, нажал кнопочку и показал Сабинину, у с т а в л е н н у ю с обратной стороны крышки, фотографию очаровательной темноволосой девушки. — Удовлетворят вас мои объяснения? — Полностью, — сказал Сабинин. — А вот вам моя рука. Простите, я, застав вас у нее, совершенно потерял голову. Не сердитесь справа. — Ладно, пустяки, — сказал окончательно успокоившийся итальянец. Я имел уже честь встречаться с русскими социалистами, так что успел немного привыкнуть. У меня есть хороший друг, мы вместе начинали, Бенита Муссолини, не слыхали? Жаль, очень толковый и многообещающий парень. Так вот, подруга у него как раз русская, сеньорина Анжелика Балабанов. А Боже, вот это вулкан, куда там корсиканским анархистам из смеющегося черепа? «Я на вас не держу, зла, товарищ, только умоляю, оставьте меня, дайте немного выспаться». «О да, разумеется», — вскочил Сабинин. «И заберите вашу м и т р о л ь е з у Сабинин, спрятав громоздкий револьвер, попятился к двери, старательно гримасничая, прижимая руки к груди и бормоча нечто невразумительное. За его спиной звонко повернулся ключ в замке. Тогда только он убрал с лица маску нелепого, сконфуженного идиота и направился к выходу, усмехаясь во весь рот. Однако тут же посерьезнел. События назревали стремительно. Нежданно-негаданно оказался прикосновенным к какой-то темной истории, где фигурировали эсеры, иностранные специалисты по подрывному делу с а к в о я ш со взрывчаткой, способные поднять на воздух средней величины здания. Как будто мало было того, что приходилось обитать в набитом взрывчаткой пансионате, способном при малейшей оплошности взлететь на воздух вместе со всеми обитателями. я в н о перебор, как в карточной игре «Фараон». Но если в пансионате от него не было особых секретов, здесь он оказался вовлечен в совершенно непонятную пока тайну из категории смертельно опасных. Пора из этого как-то и выпутываться.